5 апреля 1796 года армия выступила в поход. Растянувшиеся в долюзской дороге французские полки быстрым маршем шли навстречу противнику. Бонапарт избрал самый краткий, хотя и самый опасный путь. Армия шла по прибрежной кромке приморских Альп, по так н а з ы в а е м о м у Карнизу. Вся дорога простреливалась с моря, но зато это позволяло обойти горный кряж. И намного ускоряло движение. Впереди быстро д м и у щ и х с я рядов пешком в сером походном мундире без перчаток шел командующий армией. Рядом с ним тоже в неприметной гражданской одежде, контрастирующей с яркими многоцветными мундирами офицеров, шел комиссар д и р е к р и и с о л и ч е т т и Расчет Бонапарта оказался правильным. Командование а в с т р о с а р д и н с к и х войск и м ы с л и не допускала, чтобы французы рискнули на такую дерзость. Через ч е т в е р о суток самая опасная часть пути осталась позади. 9 апреля французские полки в ступили в Италию. Армия Бонапарта не имела выбора. Она могла идти только вперед. Голод подгонял солдат, разутые, раздетые, с тяжелыми ружьями на перевес. Внешне напоминавшие скорее о р д у о б о р в а н ц е в чем регулярную армию, они могли надеяться только на победу. Все иное означало для них гибель. 12 а п р е л я французы встретились с австрийцами близ Монте Ното, Ночной горы. Бонапарт руководил сражением. Центр австрийской армии под командованием генерала Аржанто был разбит дивизиями. Массена и Лагарпа. Французы взяли четыре знамени, пять пушек и две тысячи пленных. т о была первая победа итальянской кампании. Наша родословная идет от Монте Ното, говорил позднее с гордостью Бонапарт. в е н е были задачены, но считали происшедшее случайностью. Войска генерала Аржанто потерпели некоторую неудачу в деле о Монтенотта, но это не имеет никакого значения, писал из Вены царский посол граф Разумовский 12-23 а п р е л я 1796 г о д а Архив в н е ш н е й политики России. Сношение с а в с т р и и 1796 год. Дело номер 849. д е п е ш и посла графа Разумовского. 12-23 апреля 1796 года. Через два дня, 14 апреля в сражении при Милезимо удар был нанесен п ь е м о н с к о й армии. т р о р ф я м и французов были 15 знамен, 30 орудий и 6 тысяч пленных. Первая тактическая задача была достигнута. Австрийская и пьемонская армии были разъединены. Перед французами Открывались дороги на Турин и Милан. Теперь надо было усилить удары по п ь е м о н с к о й армии. Сражение при Мондови 22 апреля закончилось тяжелым поражением итальянцев. Снова трофеями были знамена, пушки, пленные. Преследуя противника, французы в ступили в Кераско в десяти л ь е от Турина. Здесь 28 апреля Было подписано перемирие с Пьемонтом на весьма выгодных для французской стороны условиях. Соглашение в Кераску не только выводило Пьемонт из войны. Царский дипломат Симорин с должным основанием д о н о с и л Петербург, что благодаря соглашению 28 апреля французы стали хозяевами всего Пьемонта и всей территории Генуи. Архив внешней политики России. с н о ш е н и е с Францией. 1796, дело н о м е р 519 а, Симолин Остерману, 29 апреля-10 мая, 1796 год, лист 70. В приказе по армии 26 апреля Бонапарт писал: "Солдаты, в течение 15 дней вы одержали 6 побед, взяли 21 знамя". 55 пять пушек, много крепостей и завоевали самую богатую часть Пьемонта. Вы захватили 15 т ы с я ч пленных. Вы вывели из строя убитыми и ранеными 10 0 тысяч человек. Вы были лишены всего, вы получили все. Вы выиграли сражение без пушек, переходили реки без мостов, совершали трудные переходы без обуви, отдыхали без вина и часто без хлеба. Только фаланги республиканцев, солдаты свободы, способны на такие подвиги. Что обеспечил о успех итальянской армии? Прежде всего ее предельная быстрота и маневренность. Такого тем п а наступательных операций противник не мог ожидать. Мармон писал отцу, что он 28 часов не слезал с коня, затем три часа отдыхал. И после этого снова 15 часов оставался в с е н д л е И добавил, что не променял бы этого бешеного темпа на все у д о в о л ь с т в и я Парижа. Молниеносность операции армии Бонапарта позволяла ему сохранять инициативу в своих руках и навязывать противнику свою волю. Имели значение и другие обстоятельства, хотя Бонапарт и Директория отнеслись настороженно к и д е е революционизировать Пьемонт. По мере продвижения французских войск росли антифеодальные, антиабсолютистские настроения в стране. При вступлении французских войск небольшие города Альба и Кунео, один из пьемонтских патриотов Ранца, учредил здесь революционный комитет. Города были иллюминированы, на площадях посажены деревья свободы. А в церквах пели революционно-религиозные песни. с о л и ч т и это дало повод высказать с у р о в о е о с у ж д е н и е итальянским революционерам. Вместо того чтобы иллюминировать церкви, было бы куда полезнее осветить п о ж а р о м замки феодалов. Как человек практического склада, солечите, с о л и ч т е недовольство с поучениями итальянских патриотов. наложил на богачей города к о н т р и б у ц и ю 123 тысячи лир. Но несмотря на относительно скромное начало революционного движения, Туринский двор был им напуган до крайности. Массена оказался прав, объясняя поспешные поиски п ь е м о н с к и м к о р о л е м сепаратного соглашения с Францией не столько военными поражениями, сколько страхом перед народным восстанием в Турине и во всем королевстве. После подписания перемирия Жюно, а затем Мюрат повели д и р е к т о р и и в Париж неприятельские знамена и другие трофеи. 15 мая в Париже был подписан мир с Пьемонтом. Однако во французской армии после заключения перемирия в Кераску царило некоторое смущение: почему не вступили в Туин, почему поспешили с перемирием? Бонапарт Так настойчиво добивался скорейшего заключения перемирия с Пьемонтом, прежде всего потому, что м а л о ч и с л е н н а я и плохо вооруженная французская армия была не в состоянии длительное время воевать против двух сильных противников. Обеспечив себе тыл со стороны пьемонтской армии, выведя из строя одного из противников, Бонапарт продолжил наступление. Теперь у него оставался лишь один враг, но могущественный — австрийская армия. Ее превосходство над французской армией в численности, артиллерии, материальном снабжении было неоспоримо. Бонапарт должен был по-прежнему действовать в соответствии со своим основным принципом: численную слабость в о з м е щ а т ь быстротой движений. 7 мая французская армия переправилась через реку По. Спустя три дня в знаменитом сражении при Лоди Бонапарт, о в л а д е в казалось, неприступным мостом через реку д д у разгромил арьергард австрийской армии. б о н а п а д т завоевал в этом сражении сердце солдат, выказав огромную личную храбрость. Но значение Лади было не в этом. Клаузевиц писал: «Штурм моста у Лади представляет предприятие, которое с одной стороны настолько отступает от обычных приемов, с другой является настолько немотивированным». то невольно возникает вопрос: можно ли найти ему оправдание, или же это невозможно? Клаузевиц. Итальянский поход Наполеона Бонапарта. 1796 год. Страница 62. В самом деле, мост длиной в 300 шагов оборонялись 7 тысяч солдат и 14 орудий. Была ли надежда на успех? Бонапарт доказал победой оправданность своих действий. Дадим слово к л а у с у и ц у Предприятие отважного Бонапарта увенчалось полным успехом. Беспорно, с никакой боевой подвиг не вызвал такого изумления во всей Европе, как эта переправа через а д у Итак, когда говорят, что штурм у л а д и стратегически не мотивирован, Так как Бонапарт мог получить этот мост на другое утро даром, то имеет в виду только пространственные отношения стратегии. А разве моральные результаты, на которые ему указали, не принадлежат стратегии? Там же страница 63. к л а у з е в е ц был прав. 11 мая Бонапарт писал Карно: «Битва при Лоди, мой дорогой директор». отдала республике всю Ломбардию. В ваших расчетах вы можете исходить из того, как если бы я был в Милане. Это не было хвастовством. 15 мая французская армия триумфально вступила в Милан, с т о л и ц е Ломбардии. Ей была устроена торжественная встреча. Цветы, цветы, гирлянды цветов, улыбающиеся женщины, дети, огромные толпы народа. Вышедшие на улицы б у р н о приветствовали солдат республики. Миланцы видели в них воинов революции, освободителей итальянского народа. Усталые, измученные и счастливые, с почерневшими от пороковой копоти лицами полк за полком проходили солдаты республиканской армии среди б е к у ю щ е г о населения Милана. Накануне из столицы Ломбардии бежал австрийский э р ц г е р ц о г Фердинанд. со с в о и т в и т ы и жандармами ф р а н ц у з ы освободили Ломбардию от ненавистного австрийского гнета. Кто не помнит известных строк из п а н м с к о г о монастыря с т е н д а л я Вместе с оборванными бедняками французами в Ломбардию х л ы н у л а такая могучая волна счастья и радости, что только священники, да кое-кто из дворян заметили тяжесть. шести миллионной контрибуции, за которой последовали и другие денежные в з ы с к а н и я Ведь эти французские солдаты с утра до вечера смеялись и пели. Все были м о л о ж е 25 лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось 27, и он считался в армии самым старым человеком. с т а н д а л ь Собрание сочинений, том 3, страница 9. е в я т Эта армия двадцатилетних несла надежды на завтрашний день. п р и к а з е по армии командующий писал: «Солдаты, с в е р ш и н о Пенин вы обрушились, как поток, сокрушая и опрокидывая все, что пыталось вам противостоять. Пусть трепещут те, кто занес над Францией кинжалы гражданской войны. Час отмщения настал. Но пусть народы будут спокойны. Мы друзья всех народов и в особенности потомков». Брута и с цепионов. Свободный французский народ, уважаемый всем светом, принесет Европе достойный мир. В Ломбардии Бонапарт в полном согласии с Ричети всемерно поддерживал итальянские революционные силы. Их пробуждение полностью соответствовало французским интересам. Итальянская революция становилась союзником в войне против феодальной империи Габсбургов. В Милане был создан клуб «Друзей Свободы и Равенства», выбран новый муниципальный совет, стала выходить газета а й о р н а р и де Патриоти де Италия», редактируемая м а т е о г а л т и Ее главным лозунгом стало объединение Италии. Ломбардия переживала свой 89-й год. В революционном движении обозначились два направления: якобинцы во главе с Поро, Салвадором Сербелиони и умеренные Мелцы, Вери и Реста. Общим для обеих партий было стремление к независимости и свободе Ломбардии. Бонапарт срочно запросил инструкции от директори: если народ потребует организации республики, должны ли ее предоставить? Вот вопрос, который вы должны решить и сообщить о своих намерениях. Эта страна гораздо более патриотична, чем Пьемонт, и она более созрела для свободы. Но армия республики принесла Италии не только освобождение от ненавистного австрийского гнета. С того времени, как а р м и и французской республики перенесли войну на чужую территорию, они твердо поддерживали с п р а в и л а о перекладывать на побежденных расходы по содержанию армии и победителей. Годшоу в превосходном исследовании о к о м и с с а р а х т е р р и т о р и и доказал, что осени 1794 года представители т е р м и д е р и а н с к о г о конвента в армии стали широко прибегать к контрибуциям, налагаемым на население завоеванных земель. Даже человек л е в ы х в з г л я д о в бурбот Будучи представителем Конвента в армии с а м б р е Масса, в августе 1794 года наложил к о н т р и б у ц и ю в три миллиона франков на оккупированный район т р е в е с в ноябре того же года 4 миллиона на Кобленц в июне 1795 года представителей Конвента в армии, занявшей территорию м а с т р и т а Бонна. наложили на оккупированную область к о н т р и б у ц и ю в 25 миллионов, которая была п о з ж е снижена до 8 миллионов. По указанию директории в районе Бонна, Кобленца, Жубер устанавливал принудительный заём у крупных н е г и т ц а н т о в банкиров и других богатых людей. Комиссары конвента затем директории Широко прибегали к массовым реквизициям зерна, скота, овощей и лошадей для нужд кавалерии. Директория в и н с т р у к ц и и с о лечете постоянно напоминала о необходимости, возможно, б о л ь ш и х размерах изымать из Италии деньги, ценности, продовольствие, лошадей и прочее. Бонапарт поступал в полном соответствии с практикой директории. Армия снабжала себя всем необходимым за счет завоеванных земель. действуя согласно инструкциям правительства, ц а р и ч е т и и бонапарт стали на путь самых широких реквизиций и к о н т р и б у ц и й г е р ц е п тосканский должен был внести 2 миллиона лир звонкой монетой, отдать 1800 лошадей, две тысячи быков, 10 т ы с я ч квинталов зерна, 5 0 т 0 ы с я ч квинталов опса и так далее. Это было лишь начало. В январе 1797 года Великий герцог Тосканский по дополнительному соглашению, предусматривающему эвакуацию французских войск из Ливорно, обязался уплатить еще миллион экю. Этот последний удар довершит разрушение финансов Тосканы, высказывал свое мнение граф м о ц з е н и г о Архив в е ш н е п о л и т ч к и России сношения с Тосканой 1 7 9 7 Дело номер 186 м о ц е м о и н и г о Остерману, 3 1 е е января 1797 г о д а Впрочем, потери побежденных не ограничивались только установленными платежами. При оставлении Ливорно французы вывезли 26 пушек, порох, снаряды и большую часть серебряной посуды из дворца. Правительство Тосканы благоразумно закрыло на это глаза. Архив Внешней политики России, отношения с Тосканой, 1797, дело номер 186, Модзиниго Остермана, 31 мая-1 1 июня 1797 года, лист 75. Герцогство Пармское. Должно было предоставить в форме займа займа, который никогда не погашался, 2 миллиона лир в о в золотом. Архив внешней политики России сношение с н о ш е н и е с Тосканой, 1 7 9 7 д е й дело номер 182, о м а о ц и н и г о Павлу первому о к т я б р я 1 7 9 7 й год лист 2 9 д а й Даже в Милане. в л и к у ю щ и й л о м б а р д и и засыпавший цветами дороги, по которым шли солдаты республики, Бонапарт и с о л и ч е т и не побоялись первые же дни потребовать огромную к о н т р и б у ц и ю в 20 миллионов лир. Однако командующий комиссар, действовавшие в ту пору единодушно, старались, чтобы тяжесть обложения ложилась прежде всего на плечи имущих и акционных кругов Ломбардии. Их действия в Ломбардии. Имели вполне определенное политическое содержание. В войне против феодальной Австрии они стремились использовать боевой лозунг «Война народов против тиранов». В озывании к народу Ломбардии, подписанном Бонапартом и с о л е ч е т и 30 ф л о р е р л я 4 -го года (19 мая 1796 года) говорилось: «Французская республика дала клятву ненависти к тиранам и братства с народами». Республиканская армия вынуждена вести войну настойчиво против монархов, относится дружественно к народам, освобождаемым ее победами от тирании. Уважение к собственности, уважение к личности, уважение к религии народа — таковы чувства правительства Французской республики и победоносной армии в Италии. И дальше объясняет, что для победы над а с т р и й с к о й тиранией нужны средства. что 20 миллионов лир в о з м е щ е н и е наложенных на Ломбардию, служит этой цели. Воззвание п о д ч е р к и в а л о что тяжесть платежей необходимо возложить на богатых людей и высшие круги церкви. Интересы неимущих классов должны быть защищены. Это не исключало того, что, как, например, в Париже, началось антифранцузское восстание, в котором участвовали крестьяне. Бонапарт жестоко подавил его. Компания 1776 года отличалась от последующих войн даже от кампании 1797 года. Изумившие мир победы итальянской армии в 1796 году не могут быть правильно поняты, если не учесть в должной мере социальные политики Бонапарта с о л и ч е т т и Продвижение французских войск в Италии, несмотря на к о н т р и б у ц и и р е к в и з и ц и и и грабежи, способствовали пробуждению и развитию революционного движения на всем Апеннинском полуострове. В январе 1797 года м о ц е н и г о один из самых осведомленных царских дипломатов в Италии, высказывал уверенность, что если англичане уйдут из с р е д и з е м н о о моря, В течение года вся Италия будет охвачена революцией. Архив Внешней политики России. Сношение с Тосканой. 1797. -й. Дело номер 186. м о ц е н и г у Остерману. 3-4 1 января 1797 -го года. Лист 6. -й. Действительно, даже в тех итальянских государствах, которые сохранили независимость и самостоятельность, как, например, в Пьемонте, никакие правительственные репрессии и уступки не могли остановить н а р а с т а н и е революционной волны. Летом 1 7 9 7 года весь Пьемонт был охвачен революционным брожением. Чтобы сохранить трон, королевский двор был вынужден пойти на крупные уступки. Изданы н в начале августа Эдикты означали по определению царского посла последний удар по феодальной системе в стране. Архив внешней политики России. Сношение с а р д и н и е й 1 7 9 7 Дело номер 131. р е л я ц и и полномочного министра в Турине. Скакельберга Павлу п е р в о м 11-22 июля. 8-19 августа. 1797 года. Листы 13-63. Архив внешней политики России. Сношение Сардинии. 1797. Дело номер 131. Скакельберг Павлу Первому. 25 июля 5 августа 1797 года. Лист 49. Было бы антиисторичным преуменьшать заслуги Бонапарта, его генералов и солдат в победах девяносто шестого года, как это делал Ферреро, отрицать его неоспоримое дарование полководца. Но с той же антиисторичной была бы недооценка социального содержания войны в Италии, несмотря на все р е к в и з и ц и и к о н т р и б у ц и и насилие. то была в своей основе антифеодальная война, война исторически передового в тупору буржуазного строя против отживавшего свой век феодально-абсолютистского порядка. И победы французского оружия над австрийским облегчались еще тем, что сочувствие прогрессивных общественных сил Италии и т а л ь я н ц е в завтрашнего дня молодой Италии было на стороне солдат свободы. армии Французской Республики, нёсшей освобождение от чужеродного австрийского и феодального гнёта. Это хорошо понимали современники. с у л к о в с к и й видел военных с о б ы т и я х 1796 года торжество свободы над рабством.